Эх, здесь бы ему быть чуть понахрапестей. Но мы, слабаки, ведь помнили о друге, с которым жили в одной комнате, об иных подобных интеллигентностях. А, собственно, можно ли это первое чаепитие назвать эпизодом, когда после него до самой свадьбы никаких не только касаний но и встреч не происходило. Здесь каждый из двух упорных соискателей ввел свою партию соло, дабы скорее прийти к финишу и съехать из неустроя общежития в комфорт родительских квартир. Впереди маячили пышнорукие тещи и утренний кофе с роскошной яичницей и полной тарелкой рассыпчатого рыночного творога. Каждый шел своей дорогой обольщения, не пренебрегая интеллектуальным напором, уровнем собственной культурности и упорством в темном подъезде невесты на лестничной площадке между этажами. И тут, хотя старт был дан в разное время обоим претендентам, К финишу они подошли вместе и со сходными результатами. Трехмесячная беременность у дам, надвигающееся окончание аспирантуры у кавалеров, ощущение слитного единства. Я без него жить не могу. Именно сходство результатов подруги не только по кафедре, но и по итогам доверчивости позволило объединить и сам праздник. Родители одной невесты предоставили роскошную министерскую столовую где-то на улице Строителей в Москве. А из Подмосковья пришла целая колонна автомобилей. И для невесты, и для обоих женихов, и автобусы, чтобы привести, а потом и развести гостей. Это был свадебный жест родни другой невесты. Свадьба была грандиозной, а от ЗАГСа, где происходило бракосочетание, перед кортежем машин шла милицейская раковая шейка с мигалкой. А сам пир по обилию салатов, бутербродов с красной и черной крой, наличию кроме горячих закусок в виде любимого в народе жюльена еще и двух основных горячих блюд, неконтролируемый по обилию настоящей столичной водки, а не сахарного самогона, разлетого в фирменные бутылки, вошел в историю. Если бы не черт ее побери, не перестройка, то наверняка занялись бы этой свадьбой помощники и преемники кремлевского старца Пельши. Во время этой свадьбы и произошел некий инцидент, запомнившийся, оказывается, всем участникам. Был поцелуй поздравления, скреплявший это коллективное мероприятие. Все это произошло совсем легально, когда после ЗАГСа молодые со своими свидетелями совершали в соответствии с нищей традицией объезд памятных мест, где и совершался диковатый ритуал, выгул невесты на руках у жениха, распивание в походных условиях шампанского и так далее. И вот уже после того, как посетили ну, самое, конечно, веселенькое место для брачующихся, вечный огонь у могилы неизвестного солдата, Красную площадь, приехали на бывшие ленинские горы, ныне снова носящие очень выразительное название Воробьевы, Вот там-то и было распито несколько бутылок шампанского. И предложено поцеловать не только свою невесту, но и братским поцелуем чужую. Ну, конечно, Влад обладал врожденной элегантностью, и он очень так красиво, обняв Клавдию за талию, даже не поцеловал, а скорее очень светски приложился к ее щеке. А потом, может быть, Выпитое шампанское ударило мне в голову. А потом я вдруг обхватил чужую невесту по-мужицки за плечи, и какой вкус был в этом неприлично долгом поцелуе. Но почему же так глубоко ухнуло и провалилось сердце?